Глава 3. Священная империя. Большой зал Духа и Света в имперской резиденции. Алан Пирст, величественный, многомудрый, но по меркам своих коллег всего лишь юноша, правящий всего век, молча смотрел на поднимающуюся из печати делегата тень человека, что был за тысячи километров от него. Рядом с Алланом, за большим столом, стоял светоносный Саймон Пирст, его родной брат. Один из многих, что были с ним с самого начала, и один из немногих, что дожили до этого момента. Он тоже был здесь не своим телом, а перенес сознание при помощи уникального и неизвестного даже гизельским ищейком артефакта контроля разделенной души. Пожалуй, Саймон единственный мог пользоваться этим артефактом с легкостью. Для него разделение души и путешествие сознанием из одной части в другую при необходимости не составляло труда. Собственно, специально для него величайшие умы империи этот артефакт и создавали. Саймон сейчас находился на континенте Оэра, что означает «жизнь на языке древних». Но все его знают как «континент шести». Если точнее, то «континент шести империй». Со временем название стало принято сокращать. Победители любят переписывать историю, возвеличивая себя и принижая успехи побежденных. Так произошло и с Сойрой. Оба члена династии Пирст, священный император и великий магистр, ждали появления третьего человека одного из самых лучших разведчиков и шпионов, что способен за день добраться до любой освоенной империями части континента и приступить к миссии, какой бы она ни была. Услуги церкви стоили дорого, но они приносили существенную пользу империи, давали страждущим надежду и оберегали людей от умертвий, злых духов, проклятий, а еще защищали этот мир от опасных, порой появляющихся монстров, ведьм, психов и маньяков. Взамен верующие активно строили храмы и церкви, молились в них и приносили пожертвования, поскольку знали, что вблизи этих мест всегда хорошая аура и лучшая атмосфера. К тому же в них можно укрыться от беды. Люди также активно делились с епископами, священниками и другими служителями и посланниками священной империи слухами до да сплетнями. Но иногда, порой тем требовалась информация из первых уст, проверенная и точная до мелочей. И тогда они направляли своих агентов на задания. Так случилось с группой, которая должна была устранить очередного лжепророка, что был ко всему еще и вторженцем, непонятно как заручившимся поддержкой славии и ее императора. Но шло время, а от группы не поступало никаких новостей, ни весточки, ни сигнала, ничего. Подобное было слишком неожиданно и непонятно. Уж о битве они бы точно узнали из надежных источников поэтому правитель империи и великий магистр отозвали своего самого лучшего агента, обладающего не только невероятными способностями и магическими талантами, но еще и опытом, что позволял ему быть одним из ценнейших активов Святого Престола. Именно его тень сейчас медленно пробивалась за тысячи километров, следуя воле своего хозяина. «Ваше первосвященство, мой повелитель-магистр!» Тень кивнула двум людям и сложила руки в привычном жесте. «Позвольте пропустить церемониал. Соединение нестабильное. Магический фон пульсирует из-за многочисленных адских врат, открытых в небесах». «Да, горишь. рассказывай, что с твоей миссией». Согласился не тратить время на пятиминутные поклоны и молитвы император. Он и сам прекрасно понимал, как временами нестабильна эта техника. «Сегодня, например...» Тень сформировалась лишь с третьего раза. «Я нашел их. Мертвы. Все, кроме Битура Стефана. Он, как бы вам сказать...» «Как есть говори. В твоей оценке и правильности слов я не сомневаюсь». «Он стал умертвием. Осознанным умертвием». «Он узнал тебя?» — удивился магистр. «Да», — кивнул Гарриш. Два брата на несколько секунд замолчали, пытаясь осознать услышанное. Их верный член Ордена Серой Длани после смерти переродился умертвием. Лишь те, кто добровольно насыщают свою душу тьмой, после смерти могут сохранить разум и сознание. Для императора и магистра это было плевком в лицо, настоящим ударом по репутации, если бы кто-то узнал об этом. «Кто-то еще знает об этом?» Спросил император, опасаясь распространения слухов. «Я не знаю, кто их всех убил. Их казнь была весьма экзотичной. Битура тоже висел на дереве вместе с остальными, но одна из веток стала своеобразным кляпом. Очевидно, они видели, что он стал умертвем». «Ты прикончил его?» — уточнил магистр. «Да, и сжег дерево со всеми членами Ордена и Хламидами. Это было рядом с Бурым. Пришлось срочно отступать, так как меня и самого могли бы раскрыть. «Тебя? У них есть настолько сильные маги?» «Бог мне свидетель. Я пытался проникнуть на их территорию. Но пылающий призрак волчицы бдит вокруг города, чует меня и... Он опасен, даже для меня. Все, что я смог узнать, это обрывки информации и слухи. Но даже их хватит для некоторых крайне важных выводов». «Каких?» «Мы обязаны обратить куда как более пристальное внимание на то, что происходит в бывшем баронстве Буровых. То, что все называют небольшим экспериментом, выглядит как новый способ ведения войны и захвата территорий, причем весьма успешный. Стянуты войска, возводятся фортификации и...» Разведчик сделал многозначительную паузу. «На стройке работают архариты, пленные, судя по всему, а их охрана тоже из числа архаритов. При этом они действительно выглядят в полном порядке. Я не понимаю, откуда они взялись и почему они так тесно и спокойно стоят рядом с имперскими легионами. Это первое». «Отличная работа, Гарриш. Мы задействуем свои контакты со Славией и направим к ним больше миссионеров» кивнул Саймон Пирст. «Что второе?» «Я точно знаю, что на момент прибытия членов Ордена нашей цели Сергея Багрова уже не было в городе. Он отправился в Славию. Это значит, что наших людей уничтожил кто-то еще. Его ли это прислужники или тайные мастера Славии, а может, проклятые маги архаритов, неизвестно. Разрушение на месте казни отряда слишком слабые». «Очевидно, что их либо застали врасплох, либо смели, и они не смогли даже оказать толком сопротивления. С моими нынешними возможностями я бы поостерегся предпринимать что-либо еще до получения более точных данных о нашем враге и его средствах защиты. Мы явно недооценили нашу жертву». «Хорошо. Возвращайся к наблюдениям и собирай информацию». Как только будет что-либо конкретное, сообщи нам. «Во имя Святого Престола!» И тень растворилась. Два брата молча сидели целую минуту, пока у магистра не завибрировал телефон. Он открыл присланное на его личную почту сообщение и посмотрел на фотографию, а следом показал ее брату. «Что-то нечистое творится в этой далекой славе, брат» произнес он, пока император вглядывался в иссушенные словно мумии лица в серых ламидах Тайного Ордена и одно умертвие с горящими глазами. «Как только вторжение Слимов закончится, я отправлюсь в Гизели и вызову к ответу Святослава. Но мне нужно больше данных. Если я хочу его в чем-то обвинить, мне надо знать, в чем именно». «Нужно, чтобы остальные империи согласились со мной, и мы смогли продавить один из давно назревших вопросов расширения нашего представительства в западной части континента шести. Слишком уж долго славия препятствовала нашему священному походу, и вот результат! Какие-то лжепророки и намирцы служат ей! Отцы-основатели в гробу бы перевернулись!» Подавил злобу император, выдохнул и принялся молиться. «Положись на меня, брат. Я достану для тебя ключ, что откроет нам дорогу к славе», — ответил Саймон. «Хорошей молитвы». Сознание покинуло половину души магистра и вернулось к своему основному телу, чтобы продолжить битву за души и сердца людей по всему освоенному миру. Славия. Крепость Стяжеская. Император был не просто в гневе, он был в бешенстве и был готов порвать некоторых своих генералов, что допустили чудовищную ошибку, из-за которой вся империя прямо сейчас расплачивалась. «Проклятые идиоты! Проклятые дебилы! Проклятые Слимы! Отдать бы вас всех под плаху, да только ваши головы и так пусты! А Слимам чхать на меня, на вас и на всю нашу империю!» Кричал он после очередного доклада об уничтожении гарнизона, охранявшего портовый город на западе страны. Святослав был уверен, что Слимопат рано или поздно закончится, и что сил его войск и выстроенной многовековой стратегии обороны государства хватит для отражения и куда как более мощного натиска из вечного врага. Но реальность оказалась совсем не такой, как ему описывали на докладах в Министерстве обороны. Он от души зарядил кулаком в живот генерал-лейтенанту, командующему войсками территориальной обороны Кораллового округа, самого прекрасного уголка империи. Кристально чистые пляжи, пальмы, живописные кораллы, на которые приплывали посмотреть любители подводного мира со всех семи империй. Этот регион был жемчужиной, жемчужиной туристической. И сейчас, в самый разгар сезона, произошла катастрофа, уничтожившая репутацию империи. Слемопад затянулся, а войска, что должны были нивелировать угрозу, оказались не готовы к столь долгому и напряженному противостоянию. У них попросту закончились боеприпасы, а имеющихся в том районе магов хватило еще на меньше. Двое суток и они сдулись, оставшись без маны и с горящими магическими каналами от перенапряжения. Все стало бы совсем плохо, если бы среди отдыхающих не нашлось огромного числа аристократов с их личной стражей. Именно маги, приехавшие поплескаться в водичке, пофотографировать рыбок, позагорать под пальмами, спасли регион и продолжали это делать, пока империя продолжала позориться, не в силах отправить подкрепление в страдающий регион. Кругом хаос, разруха, черные твари с небес падают без остановки, а два легиона, что могли бы прикрыть тыл, как назло, прямо перед началом столь масштабного вторжения, отправились в пустые земли-приграничья. Перед Святославом появилась дилемма, и идеального, элегантного решения не было. Разве что небеса смилостивятся и закроют проход для черной заразы, отравляющий их мир. «Ваше Величество, позвольте отозвать хотя бы один из легионов для стабилизации ситуации на Юго-Западе!» просил командир Объединенного штаба обороны. Император знал, что это значит. Это значит отказаться от плана по вторжению в приграничье и расширению своего влияния в новых неосвоенных областях. После того, как его новый подданный прекрасно себя проявил, разгромив армию архаритов, привел пленных, а еще каким-то образом убедил самого грозного из королей этих дикарей стать вассалом, у императора открылось невероятное окно возможностей. Легионы, что планировались для защиты территорий, уже получили приказы собираться и передислоцироваться, чтобы ударным маршем по приграничью распространить волю и славу императора. Но случился слемопад. Император вышел на балкон и взглянул на пасмурное небо. Вдалеке виднелся очередной черный разрыв пространства. «Ладно». Войска мы еще раз перебросим в случае чего. Сейчас же мне важно сохранить то, что мы уже имеем. Иначе последствия сожрут львиную долю успеха в приграничных регионах. Решил император и вернулся, чтобы отдать приказ. Все же он был император, а новый субъект империи так или иначе был его землями. Будет обидно лишиться их после столь прекрасного захвата огромного куска земли. А то, что поставленный королем вторженец гарантирует ему защиту этих земель, сколько таких сказочников империя видела за все эти годы. Единственный шанс не облажаться — это сделать все самому. И сделать хорошо, а не как отъевший шестой подбородок кретин из Кораллового округа. «Слушай мой приказ, Остолопы! Объявляется срочный военный призыв, и на территории империи вводится военное положение. Немедленно организовать сбор военно обязанных офицеров и солдат в количестве не менее 50 тысяч человек на каждый из регионов империи, а для столичного округа — 100 тысяч человек резерва. Приказываю открыть склады хранения и обеспечить выдачу необходимого обмундирования и вооружения для отражения вторжения Слимов. Также приказываю перевести направленные в Данское королевство легионы, оставив на месте не более трети числа находящихся там солдат и офицеров, дабы не останавливать строительство укреплений и критически важных объектов инфраструктуры. Ежедневные отчеты ко мне на стол о результатах отражения Слимов должны лечь до 12 часов дня. Выполнять! Есть! Подтянули свои генеральские животы величественные аристократы и прыснули в разные стороны, желая поскорее убраться из поля зрения взбешенного императора. Где-то у границы Славии и Архаритов. К миниатюрному лагерю Бурова Павла Андреевича приближался небольшой конвой военных. «Пограничники Славии, господин!» ответил один из бойцов барона на его молчаливый вопрос. «И что им надо?» Отложил Буров свою любимую серебряную вилку и отставил в сторону сухой паёк. «Ладно, сейчас узнаем». После двухдневного марша со стремительной зачисткой от Слимов приграничных территорий, с молчаливым захватом земель посредством возведения пограничных столбов, К ним впервые за долгое время из-за огненной стены, вдоль которой они ехали, направились гости. Армия из нескольких тысяч элементалей разошлась в сторону по приказу своего командира Люмина. Именно он с бароном, его войсками и большей частью бойцов Багрова отправились на север, в то время как огненная леди решила двинуться на юг со второй половиной армии элементалей. Слимы — ценная добыча, но в последнее время их стало слишком много. После ряда экспериментов удалось найти идеальный способ сдерживать их, вырубать и отправлять в пункт сбора, где они дожидались своей участи под присмотром могущественных элементалей молнии. Да, именно молния и электричество действовали на них лучше всего, нанося максимум повреждений за минимум времени. При этом, если вовремя убрать электричество, то можно было без особых проблем принести полудохлых слимов. Они напоминали черный зефир, набухший и окутавший своей сгоревшей тушей жидкую сердцевину. слим становился той самой коркой или же скорлупой, с которой тварям и намирным было слишком тяжело выбраться. А если исправлялись, не беда. Шоковая терапия с превеликой радостью загоняла их обратно в стойло. И вот барону пришлось сделать паузу. Камень пограничной элементали поставили, слимов побили, но очень уж разбрелись войны в его подчинении по всему приграничью. Так он далеко на север не пройдет, ведь с каждым переходом их становится все меньше. Надо дождаться возвращения хотя бы части из тех, кто отправился с добычей к бурому. «О, придумал!» — внезапно произнес барон, как только машины остановились. «Что, ваше благородие? Давайте мы не будем их в буры отправлять. Будем на местности искать, где слимов выживших оставить. Проще оставить лишних 10 элементалей для их охраны, чем отправлять сотни для доставки и потом ждать днями, пока они вернутся. Они же могут и заблудиться, в конце концов!» — произнес он. И Люмин задумчиво почесал свой лысый водяной затылок. «Здравия желаю! Командир пограничного отряда майор Афанасьев!» — представился держа у фуражки ладонь офицер империи. «Барон Буров, командующий операцией по очистке от Слимов приграничья Данского королевства!» — ответил ему маг земли. «Ваше благородие, не сочтите за дерзость, что я лезу не в свое дело, но... Что это за столб странный установлен?» «Пограничный!» «Показываем, какие территории под нашей охраной и граничат с вами теперь». «Эм...» — замялся служивый. «А императорская канцелярия одобрила?» «А нам нет нужды дожидаться их одобрения. Можете заброс отправить, конечно, но только зря время потратите». «Так это что же? Если вы часть империи, то это теперь земли империи будут?» Непонимающе уставился на каменный столб офицер. «Все верно» а огненная стена теперь будет границей между княжеством Хладоморским и нашим королевством. «Но вы князь, конечно, будет очень удивлен. А до каких пор ваши границы?» – полюбопытствовал офицер. «Будете докладывать в генштаб? Скажите, что точная граница еще не установлена, так как со всеми приграничными государствами дикарей идут переговоры об их капитуляции и добровольном присоединении в качестве вассала к королевству Данскому». Подумав, ответил барон. «Все непременно!» — кивнул офицер и еще полчаса продолжал расспрашивать людей, то и дело косясь, как и все его солдаты, на невероятных элементалей. Когда офицер уехал, щитовой тут же подскочил к барону и чуть не зашипел от злости. «Зачем? Зачем было раскрывать наши тайные планы?» «Нас и без того раскрыли!» А своими словами, я только что забронировал территорий в 10 раз больше, чем мое бывшее оборонство. Надеюсь, задержек никаких не будет, и мы успеем установить еще много каменных указателей. «Элементали идут», — указал Дмитрий Дорнин на группу примерно в полтысячи бойцов. «Ну и хорошо. Заканчиваем прием пищи и по машинам. Элементали догонят нас». Первые из отправленных духов стихий возвращались в строй. Барон рассчитывал, что численность этого войска будет поддерживаться вливаниями отстающих, но на практике ему предстояло сражаться со Слимами каждые 2-3 километра. А непрекращающийся дождь из черных порождений зла растворял силу его армии, что курсировало между городом и войском барона Илюмина. «И если он ошибется...» то возвращаться через толпы врагов ему придется в компании Люмина и своих верных соратников. Это явно не лучший расклад для столь дальнего путешествия. Барон почему-то был уверен, что Багров действительно справится со своей разведывательной миссией и вернется в город, а позже присоединится к нему, и все вопросы отпадут сами собой. К тому же с ним была его дочь, которая не подготовлена к подобным операциям. А значит, Багров уже скоро вернется, не совершая ничего безумного. «Ты ведь не станешь, да?»